Глава 8 Тлеющие угли. Сельская местность вокруг Тарантии избежала страшного опустошения со стороны более восточных провинций. Виднелись свидетельства марша армии завоевателей в виде сломанных изгородей, разграбленных полей и зернохранилищ, но огонь и сталь пускали здесь вход лишь выборочно. На ландшафте было только одно мрачное пятно – Обугленное пространство пепла и почерневшего камня, где когда-то стояла величественная вилла одного из самых верных сторонников Конона. Король не осмеливался открыто приближаться к ферме Галанна, что находилась всего в нескольких милях от города. В сумерках он ехал по обширному лесу, пока не заметил за деревьями сторожку. Спешившись и привязав коня, он подошел к толстой, окованной железом двери, с намерением послать сторожа за сервием. Он не знал, каких врагов может скрывать это поместье. Он не видел никаких войск, но они могли быть расквартированы по любым местным поселениям. Подойдя ближе, к Кемерийц увидел, как открылась дверь, и плотная фигура в шелковых чулках и богато расшитом камзоле вышла вперед и свернула на тропинку, ведущую в далекий лес. «Сервий!» Услышав негромкий оклик, хозяин плантации обернулся и испуганно вскрикнул. Его рука метнулась к короткому охотничьему мечу на бедре, и он отпрянул от высокой фигуры в серой кольчуге, стоявшей перед ним в сумерках. «Кто ты?» — требовательно спросил он. «Что происходит?» «О, Митра!» Его дыхание с хрипом вырывалось наружу, а румяное лицо побледнело. «Убирайся!» — крикнул он. «Почему ты вернулся из серых земель смерти, чтобы запугать меня? Я всегда был твоим верным вассалом при твоей жизни!» «Я ждал этого от тебя», — ответил с усмешкой конон «Перестань дрожать, сервий! Я из плоти и крови!» Вспотевший от неуверенности сервий приблизился и пристально посмотрел в лицо облаченному в кольчугу гиганту, а затем, убедившись в реальности увиденного, опустился на одно колено и снял свою шляпу с плюмажем. «Король! Воистину это чудо, в которое невозможно поверить!» Большой колокол в цитадели отзвонил по тебе панихиду несколько дней назад. Люди сказали, что ты погиб в валке, раздавленной тоннами земли и расколотого гранита. «В моих доспехах был другой», — проворчал Конан. «Но давай поговорим позже. Если у тебя на столе есть такая штука, как говяжья вырезка...» «Прости меня, мой господин!» — воскликнул серви, вскакивая на ноги. «Дорожная пыля села на твоей кольчуге, а я заставляю тебя стоять здесь без отдыха и ужина, Митра. Теперь я достаточно хорошо вижу, что ты жив, но клянусь, когда я обернулся и увидел, что ты стоишь весь серый и тусклый, в сумерках у меня подкосились колени. Дурно увидеть человека, которого ты считал мертвым, в лесу в такое время. Прикажи смотрителю приглядеть за моим конем, который привязан вон к тому дубу». — попросил Конан, и сервий кивнул, увлекая короля вверх по тропинке. Патриций, оправившись от испуга, стал теперь чрезвычайно нервным. — Я пришлю слугу из поместья, — сказал он. — Смотритель в своей сторожке, но в наши дни я не смею доверять даже собственным слугам. Будет лучше, если только я буду знать о твоем присутствии. Приблизившись к большому дому, тускло мерцающему оконными стеклами среди деревьев, он свернул на почти невидимую тропинку, проходящую между близко посаженными дубами, чьи переплетающиеся ветви образовывали свод над головой, закрывая тусклый свет сгущающихся сумерек. Сервий поспешил дальше в темноте, не говоря ни слова, и в его поведении было что-то похожее на панику, и вскоре он вывел Конана через маленькую боковую дверь в узкий, плохо освещенный коридор. Они прошли его в молчании, и Сервий ввел короля в просторную комнату с дубовыми балками под высоким потолком и богато украшенными резьбой стенами. В просторном камине, потрескивая, горели поленья, а на широкой доске из красного дерева дымился большой мясной пирог. Сервий запер массивную дверь и погасил свечи, стоявшие в серебряном подсвечнике на столе, оставив комнату, освещенной только огнем в очаге. «Прошу прощения, мой король», — извинился он. — Настали опасные времена, и надо гасить свет, ведь шпионы прячутся повсюду. Было бы лучше, если бы никто не смог заглянуть в окна и узнать тебя. — Света достаточно, — проворчал Конан, усаживаясь без особых церемоний и вытаскивая кинжал. Он с жадностью набросился на сочное блюдо и запил его большими глотками красного вина, сделанного из винограда, выращенного на виноградниках в Сервии. Казалось, он не замечал опасности, но Сервий беспокойно заерзал на своем стуле у камина, нервно теребя тяжелую золотую цепь на шее. Он то и дело поглядывал на ромбовидные стекла окна, тускло поблескивающие в свете камина, и прикладывал ухо к двери, словно ожидая услышать в коридоре снаружи звук чьих-то крадущихся ног. Покончив с едой, конон встал и сел на другую скамью перед огнем. «Я не стану надолго подвергать тебя опасности своим присутствием, Сервий», — резко сказал он. «Рассвет застанет меня далеко от твоей плантации». «Мой господин!» — Сервий умоляюще поднял руки, но Конан отмахнулся от него. «Я знаю твою преданность и твое мужество, и то и другое безупречно, но если Валериус узурпировал мой трон, для тебя было бы смертью укрывать меня». «Я недостаточно силен, чтобы открыто бросить ему вызов», — признался Сервий. «Пятьдесят воинов, что я могу повезти в бой, будут всего лишь пригоршней соломинок. Ты видел развалины плантации Эмилиуса с Кавонуса?» Конан, мрачно нахмурившись, кивнул. «Как ты знаешь, он был самым сильным патрицием в этой провинции. Он отказался присягнуть на верность Валериусу. Немедийцы сожгли его на развалинах его собственной виллы». После этого остальные из нас увидели всю тщетность сопротивления. Тем более, что жители Тарантии отказались сражаться. Мы подчинились, и Валериус пощадил наши жизни, хотя я обложил нас налогом, который многих разорит. Но что мы могли поделать? Мы думали, ты мертв. Многие бароны оказались убиты, других взяли в плен. Армия была разбита и рассеяна. У тебя нет наследника, что мог бы принять корону. Не было никого, кто мог бы вести нас». «Разве не было графа Троцера из Пуатена?» — резко спросил Конан. Сервий беспомощно развел руками. «Это правда, что его генерал Проспера был на поле боя с небольшой армией. Отступая перед амальриком он призвал людей сплотиться под его знаменем. Но после твоей смерти люди вспомнили старые войны и междоусобицы, и о том, как Троцера и его пуатанцы когда-то проезжали по этим провинциям с огнем и мечом, как сейчас проезжал Амальдрик». Бароны завидовали Троцера. Какие-то люди, возможно, шпионы Валериуса, кричали, что граф Пуатенский намеревается захватить корону для себя. Старая междоусобная ненависть вспыхнула снова. Если хотя бы у одного из нас в жилах текла королевская кровь, мы бы короновали его и последовали за ним против немедий. Но среди нас такого не оказалось. Бароны, преданно следовавшие за тобой, не стали бы следовать за кем-то из своих. «Каждый считал себя не хуже соседа. Каждый опасался амбиций других. Вы были веревкой, что скрепляла вместе ветки хвороста. Когда веревку перерезали, хворост рассыпался. Если бы у вас был сын, бароны лояльно отнеслись бы к нему. Купцы и простолюдины, страшась анархии и возвращения феодальных времен, когда каждый барон был сам себе законом, кричали, что любой король лучше, чем никакого. Даже Валериус, в котором, по крайней мере, течет кровь старой династии, «Некому было противостоять ему, когда он подъехал во главе своего закованного в сталь войска, над знаменами которого парил алый дракон немедии и ударил копьем в ворота Тарантии. Нет, люди распахнули ворота и упали перед ним в пыль на колени. Они отказались помочь Проспера удержать город. Они сказали, что предпочли бы, чтобы ими правил Валериус, а не Троцера. Они сказали, что бароны не поддержат Троцера, но что многие примут Валериуса». Они сказали, что, уступив Валериусу, они спасутся от разрушений гражданской войны и ярости немедийцев. Проспера поскакал на юг со своими десятью тысячами рыцарей, и всадники немедийцев вошли в город несколько часов спустя. Они не последовали за ним. Они остались, чтобы проследить за коронацией Валериуса в Тарантии. — Значит, дым старой ведьмы показал правду, — проговорил Конан, чувствуя, как по спине пробежал странный холодок. а «Амальрик короновал Валериуса?» «Да, в зале коронации, с едва засохшей на руках кровью оставшейся после бойни». «И народ процветает под его благожелательным правлением?» спросил конон со злой иронией. «Он живет, как чужеземный принц посреди завоеванной земли», с горечью ответил сервий. «Его двор полон немедийцев, дворцовые войска той же породы, а большой их гарнизон занимает цитадель». «Да, наконец-то настал час дракона. Немедийцы расхаживают по улицам с важным видом, подобно лордам. Женщин насилуют, а купцов ежедневно грабит. Валериус либо не может, либо не хочет предпринимать никаких попыток обуздать их. Нет, он всего лишь их марионетка. Ими избранный глава. Здравомыслящие люди знали, что так оно и будет, и народ начинает это понимать». Амальрик выступил вперед с сильной армией, чтобы покорить отдаленные провинции, где некоторые бароны бросили ему вызов. Но среди них нет единства. Их ревность друг к другу сильнее, чем страх перед Амальриком. Он сокрушит их одного за другим. Многие замки и города, понимая это, присягнули на подчинение. Те, кто сопротивляется, терпят неудачу. Немедийцы утоляют свою давнюю ненависть, и их ряды пополняются аквилонцами которых страх, золото или необходимость жить в оккупации вынуждают вступать в их армии. Это естественное следствие. конон мрачно кивнул, глядя на красные отблески огня на богато украшенных резьбой дубовых панелях. — У аквелонии есть король вместо анархии, которой они боялись, — наконец заключил сервий. Валериус не защищает своих подданных от своих союзников. Сотни людей, не сумевших заплатить наложенный на них выкуп, были проданы работорговцам. Голова Конана дернулась вверх, и смертоносный огонь зажегся в его голубых глазах. Он порывисто выругался, а его могучие кулаки сжались в смертоносные железные молоты. «Да, белые продают белых мужчин и белых женщин, как это было в феодальные времена», Во дворцах Сима и Турана они будут жить жизнью рабов. Валериус – король, но единство, к которому стремился народ, даже несмотря на меч, не является полным. Гандерланд на севере и Пуатен на юге еще не покорены, а на западе есть непокорные провинции, где пограничные бароны пользуются поддержкой бассонских лучников. И все же эти отдаленные провинции не представляют реальной угрозы для Валериуса». Они должны оставаться в обороне, и им повезет, если они смогут сохранить свою независимость. Здесь же главенствует Валериус и его иноземные рыцари. Тогда пусть он извлекает из этого максимум пользы, — мрачно сказал Конан. У него мало времени. Люди восстанут, когда узнают, что я жив. Мы вернем Тарантию до того, как Амальрик сможет вернуться со своей армией. Тогда мы выгоним этих собак из королевства. Сервий молчал. «Ну?» — нетерпеливо воскликнул Конан. «Почему ты сидишь, склонив голову и уставившись в очаг? Ты сомневаешься в том, что я сказал?» Сервий избегал смотреть Конану в глаза. «Все, что по силам смертному ты сделаешь?» — ответил он. «Я скакал позади тебя в битве и знаю, что ни одно смертное существо не устоит перед твоим мечом». «Тогда что же?» Сервий плотнее закутался в свой отороченный мехом халат и поежился, несмотря на пламя. «Люди говорят, что твоя погибель была вызвана колдовством», — ответил он. «И что тогда? Какой смертный может противостоять колдовству? Кто этот человек в капюшоне, который, как говорят люди, в полночь общается с Валериусом и его союзниками, появляющийся и исчезающий так таинственно?» Люди шепотом говорят, что он великий маг, умерший тысячи лет назад, но вернувшийся из серых земель смерти, чтобы свергнуть короля Аквилонии и восстановить династию, наследником который является Валериус. «Какое это имеет значение?» — сердито воскликнул Конан. «Я сбежал из кишащих дьяволами Ямбельверуса и от смерти в горах. Если народ восстанет...» — сервий покачал головой. Твои самые верные сторонники в восточных и центральных провинциях мертвы, бежали или заключены в тюрьму. Гандерланд находится далеко на севере, Пуатен далеко на юге, бассонцы отступили далеко на запад. Потребовались бы недели, чтобы собрать и сконцентрировать эти силы, а прежде чем это удастся, Амальрик атакует каждый отряд по отдельности и уничтожит его. Но восстание в центральных провинциях склонит чашу весов в нашу пользу. «Мы могли бы захватить Тарантию и удерживать ее против амальрика пока сюда не доберутся гандерландцы и пуатенцы». Сервий заколебался, и его голос понизился до шепота. «Люди говорят, что ты умер проклятым. И еще говорят, что этот незнакомец под маской наложил на тебя заклятие, чтобы убить тебя и разбить твои армии. Большой колокол отзвонил твою панихиду. Люди считают тебя мертвым». И центральные провинции не восстали бы, даже если бы знали, что ты жив. Они бы не посмели. Колдовство победило тебя в Валькии. Колдовство принесло весть в Тарантию, потому что в ту же ночь люди кричали об этом на улицах. Немедийский колдун потом применил черную магию на улицах столицы, чтобы убить людей, которые все еще были верны твоей памяти. Я сам это видел. Вооруженные люди падали, как мухи, и умирали на улицах непонятно из-за чего. Худощавый священник тогда засмеялся и сказал... Я всего лишь алтаро, всего лишь послушник Ороста, который всего лишь послушник того, кто носит маску. Сила не моя, сила только действует через меня. — Что ж, — резко сказал Конан, — разве не лучше умереть с честью, чем жить в позоре? Разве смерть хуже угнетения, рабства и окончательного разрушения? — Когда душу леденит страх перед колдовством, разум отключается, — ответил Сервий. Ужас центральных провинций слишком велик, чтобы позволить им восстать ради тебя. Отдаленные провинции будут сражаться, но то же колдовство, что поразило твою армию при Валке и поразит нас снова. Немедийцы удерживают самые обширные, богатые и густонаселенные районы Аквелонии, и они не могут быть побеждены силами, что все еще могут находиться в твоем распоряжении. Ты бы напрасно пожертвовал своими верноподданными. С грустью я говорю тебе это, но такова правда, король Конан. Ты король без королевства. Конан молча посмотрел на огонь. Тлеющее полено рухнуло в пламя, выстрелив снопом искр. Возможно, таким было сокрушительное падение его королевства. Конан вновь ощутил присутствие мрачной реальности под невидимым флёром иллюзии. Он почувствовал неумолимый рок, безжалостной судьбы. Паника возбудила в короле ощущение того, что он в ловушке, и неистребимую ярость, горящую желанием разрушать и убивать. «Где мои придворные?» — спросил он, наконец. «Палантида тяжело ранили привалки. Он был выкуплен семьей и теперь лежит в своем замке в Оттале. Ему повезет, если он когда-нибудь снова поедет верхом. Публий, канцлер, переодет и бежал из королевства, и никто не знает куда. Совет был распущен». Некоторых заключили в тюрьму, некоторых изгнали. Многие из твоих верноподданных оказались преданы смерти. Сегодня вечером, например, графиня Альбиона погибнет от топора палача». Конан вздрогнул и уставился на сервия с таким гневом, тлеющим в его голубых глазах, что Патриции отпрянул. «Почему?» «Потому что она не стала любовницей Валериуса». Ее земли конфискованы, ее приспешники проданы в рабство, и в полночь в железной башне ее голова должна отделиться от шеи. «Послушай совета, мой король. Для меня ты всегда будешь моим королем. Беги, пока тебя не нашли. В наши дни никто не находится в безопасности. Шпионы и осведомители ползают среди нас, выдавая малейший поступок или слово недовольства за измену или мятеж. Если ты расскажешь о себе своим подданным, это закончится только пленением и смертью». Мои лошади и все люди, которым я могу доверять, в твоем распоряжении. До рассвета ты уже будешь далеко от Тарантии на пути к границе. Если я не могу помочь тебе вернуть королевство, я могу, по крайней мере, последовать за тобой в изгнании. Конан покачал головой. Серви с беспокойством взглянул на него, когда тот сидел, уставившись в огонь и подперев подбородок могучим кулаком. Красноватые отблески огня мерцали на его стальной кольчуге и в зловещих глазах. Они горели, как глаза волка. Сервий снова, как и в прошлом, а теперь и сильнее, чем когда-либо почувствовал в короле что-то чужеродное. Это могучее тело под кольчужной сеткой было слишком твердым и гибким для обыкновенного человека. Стихийный огонь первобытности горел в этих тлеющих, как угли, глазах. Конан возвращался к своему первозданному виду. Он действовал не так, как поступил бы цивилизованный человек в тех же условиях, а его мысли не текли по тем же каналам. Он был непредсказуем. От короля Аквелонии до одетого в кожу убийцы кемерийских холмов оставался всего один шаг. «Я поеду в Пуатен, если это возможно», — сказал, наконец, Конан. «Но я поеду один». «И у меня есть последний долг, который я должен выполнить, как король Аквилонии». «Что ты имеешь в виду?» — спросил сервий, охваченный дурным предчувствием. «Сегодня вечером я отправляюсь в Тарантию за Альбионой», — ответил король. «Похоже, я подвел всех своих верноподданных. Если они заберут ее голову, то пусть забирают и мою». «Это безумие!» — закричал сервий, шатаясь и хватаясь за горло, как будто уже чувствовал, что на нем затягивается петля. — В башне есть секреты, о которых знают немногие, — сказал Конан. — В любом случае, я был бы псом, если бы оставил Альбиону умирать из-за ее преданности ко мне. Может, я и король без королевства, но я не человек без чести. — Это погубит нас всех, — прошептал сервий. «Если я потерплю неудачу, это никого не погубит, кроме меня. Ты и так достаточно рисковал. Сегодня вечером я еду один. Все, чего я от тебя хочу, достань мне повязку на глаз, посох и одежду, какую носят странники».